Похвально, похвально! Дима что-то проворчал и быстро раздевшись, улегся в кровать. Да бацман, с таким ароматом тебя конечно на колбасу не забьют. Продоля улыбаться, произнес в шуру непонятную фразу: Неважнецкая прямо скажем, получилось бы из тебя колбаска. «Что ты там плетешь?» — хмуро огрызнулся Дима. «Какая еще колбаска? Обыкновенная? Ливерная или кровяная?» — веселился Холмов. «Сырокопченый вряд ли. Сырокопченый лучше делать из киргизов или узбеков». Дима повертел пальцем у виска и с головой укрылся одеял. «Ты не права, Вацман», — неожиданно серьезным голосом произнес Шура. «Дело в том, что я упорно продолжаю расследование дела об исчезающих людях. И сейчас отрабатываю еще одну версию. Она довольно дикая и маловероятная, но полностью исключить ее нельзя. Понимаешь, Вацман, во время войны или голода были случаи, когда людей заманивали в укромный уголок, убивали и делали из них колбасу на продажу. Дима высунулся из-под одеяла и, расширенными от недоумения, глазами уставился на Холмова. «Вот-вот», — горько усмехнулся тот, — «сегодня на меня точно так же пялились продавцы в колбасном корпусе в привоза, когда я ненавязчиво расспрашивал, насколько, по их мнению, выгодно делать колбасу из соотечественников. Чуть морду не набили. Слушай, лишь один мужик из раздельной оказался сообразительным, и быстро допер, что я от него хочу. «Ну, сколько, — говорит, — можно из человека колбасы сделать? На килограммов пятнадцать-двадцать. Это где-то на полторы сотни рублей. Зато в вышаг запросто схлопотать можно. Нет, — говорит, — лучше колбасу из собаки, кошек делать, как я». Диму передернуло от отвращения. Шура расхохотался и тоже стал раздеваться. Так что версия лопнула, объявил он сладко подтягиваясь. Я ее пока отвергаю. Несмотря на первые неудачи, Дима решил не отступать. Поэтому на следующий день он, прихватив увесистый ломик, снова отправился на поселок Таирово. На этот раз Вацман решил тщательно обследовать канализационные люки вокруг дома Якова Натановича. авось что-нибудь прояснится. Натушно кряхтя, Дима с трудом отодвинул в сторону тяжеленную крышку первого люка и, став на четвереньки, заглянул вовнутрь. Взору его предстала шеренга, труп различного диаметра, уходивших куда-то под землю. Вацман, не мигая, словно загипнотизированный, смотрел на них, и сознание собственного бессилия и полной безнадежности, затеянного им розыска, все больше и больше овладевало им. «Рассказать тебе, Вацман, один старый одесский анекдот», — внезапно услышал Дима такой знакомый голос. Он, правда, не совсем по теме, но все-таки. Подняв голову, Дима увидел перед собой улыбающегося Холмова. «Значит, сидят в туалете два еврея». Невозмутимо попыхивая папироской начал Шур. И один спрашивает другого. «Слушай, Абрам, я вот никак не пойму, каким мы сейчас трудом с тобой занимаемся, умственным или физически?» Абрам подумал и говорит. «Я так себе думаю, что умственным, но почему?» — Потому что если бы это был физический труд, мы бы давно наняли кого-то делать его за нас. И Шура засмеялся клокочущим смехом, перешедшим в хриплый кашель. Дима поднялся с четверенек, и в глазах его сверкнули недобрые огоньки. — Ты что, издеваться приехал? — мрачно спросил он, сжимая в руках лом. Ша, ша, родной, успокойся.